Банкет в честь доблестного бога. Банкет был пышным и шумным. Слухи по дворцу распространялись быстрее лесного пожара, и всем хотелось поглядеть на священную змею-хранительницу царства, которая скрывалась под личиной вдовствующей императрицы все эти годы, а заодно и бога войны как следует разглядеть. Суэлань решила, что теперь бессмысленно притворяться кем-то еще. «Пойду как есть», — сказала она, подобрав рукава и разглядывая себя. Лидзе тоже собирался пойти как есть. Но Су Илань сказала, что с дырой на локте богу войны щеголять не гоже. Лидзе поглядел на продранную одежду и смущенно кашлянул. В пылу сражения с красноглазой змеей у него еще и подол порвался. Вот поэтому Лидзе и не любил парадные царские одеяния и предпочитал носить военные. «Сейчас призову сундук с одеждой». — сказал он, медленно снимая верхнее одеяние. Но Суэлань уже держала на вытянутых руках другое одеяние. Опять-таки царское и парадное, но на этот раз темно-синего цвета. — Наденешь это. — Откуда ты их берешь? — со вздохом спросил Лидзе, понимая, что придется смириться и надеть, что дают, иначе придется иметь дело со сварливым змеиным демоном. Припрятала кое-что из гардероба покойного царя. — ответила Су Илань, поведя плечами. Часть перешила для Хуанера, часть припрятала. У покойного царя было несколько тысяч одеяний. Все навёхонькие, он их и не носил. Их должны были сжечь вместе с ним, но вдовствующая императрица расстаралась и сумела чуток прибарахлиться, — добавила она с улыбкой. — Что добро пропадать? Подумала, ещё пригодится. Вот и пригодилось Змеи запасливые, — заметил Лидзе. Суэлань с самым серьезным видом объяснила, что с парадных царских одеяний можно ободрать золото и драгоценные камни и продать. До сошедствия богов в мир смертных она уже готовила пути отступления. Нужно же будет на что-то покупать ее любимый виноград, когда она сбросит с себя личину вдовствующей императрицы и отправится в странствие по десяти царствам. Лидзе переоделся, протянул руку за доспехами, которые собирался надеть поверх, Но Суэлань так на него зашипела, что руку он тут же отдернул. «Суэлань», — укоризненно сказал Лидзе, — «бог войны я или кто?» Но Суэлань и, и ухом не повела. Уперлась ладонями в спину Лидзе и стала толкать его к дверям, за которыми, к слову, уже несколько раз воззвали к богу войны с приглашением на банкет в его честь. Банкеты Лидзе никогда не любил и участвовал в них исподволь, но сейчас пришлось, раз уж устраивалось это в его честь. Здесь было слишком много любопытных смертных, которые следили за каждым его шагом. Лидзе прошел на отведенное ему место, почетный угол, где полагалось сидеть старшим родственником правящей династии. Сам он предпочел бы где-нибудь в сторонке постоять, но оба министра водворили его на место, он и глазом моргнуть не успел. Мин Лу был страшно этим недоволен, потому что обычно это место занимала вдовствующая императрица. Су Илань, словно не замечая направленных на нее взглядов, приспокойно уселась по левую руку от Ли Цзэ. Хуадянь золотом сверкала на ее лбу, отражая свет зажженных в банкетном зале светильников. И одного взгляда на нее хватало, чтобы понять — это непростая смертная. Ван Джун Син стоял за креслом минлу и был бледнее обычного, под глазами его темнели круги. Лидзе это заметил и сказал, обращаясь к юному императору. «Не лучше ли отпустить мальчика или посадить его со всеми за стол? Он едва на ногах держится». минлу посмотрел на молочного брата, досадливо поморщился и буркнул. «Он упрям как осёл, его оттуда и пряником не выманишь». Мин Лу тоже предпочел, чтобы Ван Жун Син сидел с ним рядом, по правую руку, как полагается близким родственникам. Но тот с завидным упрямством настаивал, что долг превыше всего, а значит, он должен стоять за плечом императора и прислуживать ему. Ван Жун Син сложил кулаки и сказал, обратившись к Лидзе, «Благодарю за заботу, я в порядке» дзе рассеянно кивнул, не обратив внимания на то, что кулаки Ван Джун Син сложил не так, как полагалось в царстве Вэнь, а так, как было принято в царстве Ли. Его отвлекли слуги, ставящие перед ним на стол дымящееся яство. Су и Лайн тут же разразилась бранью, обозвав слуг недоумками. Не могли запомнить с прошлой трапезы, что перед богом войны нельзя ставить мясные блюда. Недоразумение тут же было улажено, блюда поменялись, и Иису и Лань удовлетворенно села обратно на свое место. Министры принялись чествовать бога войны, стали подниматься наполненные вином чаши. Потом для развлечения гостей пригласили дворцовых танцовщиц. На самом деле распоряжение было отдано еще накануне юным императорам. Он велел собрать самых искусных танцовщиц и надеть на них самые откровенные наряды. Бог войны наверняка будет на них глазеть во время банкета. Пусть матушка поглядит, что за фрукт её избранник. Лидзе на самом деле от чего-то заинтересовался танцовщицами, но взгляд у него был не сластолюбивый, а отрешённый. Су и Лань, впрочем, это всё равно не понравилось, и она прошипела сквозь зубы: "Что, так понравился танец?" Лидзе взглянул на неё тем же сквозным взглядом на тебе было такое же платье, когда я впервые увидел тебя». «Да?» — удивилась Суэлань, и от сердца у нее отлегло. «Я уже не помню, во что меня тогда вырядили». План Минлу провалился. Вероятно, ничто в мире не могло разъединить бога войны и белую змею. Когда банкет закончился, Лидзе решил совершить прогулку по саду перед сном. Суэлань забралась ему за пазуху, распугав случайных соглядатаев, и, вероятно, сделал это нарочно. «Илань», — укоризненно сказал Лидзе, — белая змея злорадно захихикала. Минлу в сопровождении Ван Джун Сина, покинул банкетный зал сразу за ними. Превращение он заметил и порядком струхнул. В голове не укладывалось, его матушка-змея, но всё же он предпочёл бы, чтобы она у него за пазухой пряталась, а не у бога войны уэр устало сказал ван дджун син хватит уже если будешь упорствовать сделаешь только хуже твоя мачеха от тебя отвернётся. — матушка так со мной не поступит возмутился минлу она даже не человек а, -а, -а вдруг просиял минлу так даже лучше почему недоуменно спросил ван дджун син тогда бог войны не сможет на ней жениться с торжеством объявил минлу «Но и матушкой твоей она быть не сможет», — заметил Ван Джун Син. Мин Лу собирался на это что-то возразить, но тут к ним подошёл привратник и, поклонившись, доложил. «Вас желает видеть какой-то человек». «Меня?» — удивился Ван Джун Син, поскольку привратник обращался к нему. «Кто?» «Он мне не знаком, не вхож во дворец». «Так у тебя есть дружки за пределами дворца?» — сварливо осведомился минлу нет за пределами дворца о моем существовании вообще никто не знает я никогда не покидал его ты же знаешь должно быть какая то ошибка ты уверен что тот человек хочет видеть именно меня спросил ван джунсин у привратника хмурясь да он сказал что пришел к ванну джунсину личному слуге и молочному брату нашего императора подтвердил привратник да еще и столько знает еще сварливе хмыкнул минлу И дальше продолжишь отпираться. Ван Джун Син растерянно поглядел на него, потом на привратника. «Но я понятия не имею, кто может меня спрашивать. Я знаю только тех, кто вхож во внутренний дворец». «Хм...» — многозначительно похмыкал минлу «А вот это уже интересно. Пошли», — подтолкнул он молочного брата в спину. «Поглядим, что это за человек». Ван Джун Син неохотно подчинился.